65 февраль 2. -е. Ритм каждодневного общения, обращения и молитвы значителен тем, что протягивается как бы постоянная огненная черта в беспредельности, протягивает над непостоянством, изменчивостью и временностью внешних условий. Этот огненный ритм перенесет через все перемены и временность всех оболочек. Это ритм от огня, и утверждается он в огненном теле и огненном теле. Это ритм высшей триады, идущей от высших трех. В этот ритм вкладывается вся сила устремления духа, ищущего своего освобождения от непостоянства и временности приходящего, от длинного цикла смертей и рождений. С виду явления малые и неприметные, следствие дают великие, Ибо внешне обуславливается внутренним и земное огненным, то есть временное, вневременным. Потому и в процесы общения, обращения и молитвы вкладывается вся сила устремления сознания, дабы получить результат наилучший. Половинчатое обращение даст такие же результаты. Всем чувствам, всей мыслью Всем существом творится этот процесс, имеющий такое решающее влияние на все будущее человека. Ведь это вехи пути в беспредельность, ведь это каналы уявления жизни в надземном. Каналы прорываются в пространстве ценой долголетних усилий, напряжений, сосредоточения мысли. Громада достижений складывается в каждодневности. Если понять до конца значение каждодневности, кто-то считает ее могилу и духом. а для кого-то это кладезь неисчерпаемых возможностей и отправная точка к сферам дальних миров и всем сокровищам космоса. Утвердим и благословим каждодневность как лестницу восхождения духа, не имеющую конца.